Глава пятьдесятая. Следы и безнаказанность. Наша жизнь потихоньку налаживалась. То есть, конечно, мы вообще не оправились ни от шока, ни от этих лет ужаса. Но в нашей жизни больше не было богаче вый, что само по себе было прогрессом. Мы с Мишей продолжали жить в Стамбуле. Конечно, мы очень хотели вернуться в Россию, восстановить его учебу, восстановить мои микрофоны, увидеть близких. Но Миша нашел первую IT-подработку за границей и параллельно продолжал обучаться. Он горел программированием, а медицина стала у него ассоциироваться лишь с богачевой, и потому он начал испытывать к ней отвращение. Он надеялся, что это пройдет, но、ну、а пока продолжал постигать IT и работать на зарубежную фирму, чего в России бы уже не получилось сделать из-за не работающих за рубежом российских банковских карт. Я продолжала работать в пекарне и научилась готовить столько разных блюд, сколько не умела за всю свою жизнь. Хлеб, торты, пирожные, пельмени и вареники. Нам очень нужны были деньги на жизнь, поэтому я нашла и вторую работу, устроившись экскурсоводом на корабль, плавающий по Босфору. Я выучила все достопримечательности по обе стороны пролива Босфор, от Золотого Рога до моста султана Мехмеда Фатиха и рассказывала о них туристам на русском и английском языках. На работе вкусно кормили и обучили меня интересно рассказывать про каждую достопримечательность. Мне нравилась эта работа. В отличие от пекарни здесь я могла творчески себя проявлять. И я любила плавать на корабле, чувствуя себя настоящим моряком. Рабочие корабля развязывали узлы, отдавая швартовые. Наш корабль и рассекал величественные волны Босфора. В перерывах между работой гидом я любила стоять на носу корабля, чувствовать соленый запах моря. слышать крики чаек и любоваться пейзажем. Однажды я увидела, как что-то поднимается из воды и сразу скрывается обратно. Я прищурилась, прикрывая глаза рукой от солнца, и не поверила своим глазам. Прямо к нашему кораблю, ныряя и тут же выныривая, поднимая брызги во все стороны, мчались дельфины. Я в первый раз увидела дельфинов вживую. Я кинулась в рубку капитана к микрофону и взволнованно начала произносить на обоих языках. Дамы и господа, слева по борту вы сейчас можете увидеть прекрасных дельфинов. Также я продолжала выступать на открытых микрофонах. Я написала кучу шуток обо всем, кроме как нестранный истории про Богачову. Я даже не знала, что можно пошутить в данной ситуации. Наверное, потому что раны были еще свежи. Мы просто продолжали жить эту жизнь, работая, строя планы на будущее и размышляя, как нам оправиться от пережитых потрясений. Я перестала принимать все таблетки, которые мне прописала Богачева, и антидепрессанты, и оральные контрацептивы. Первое время было очень тяжело, но потихоньку организм пришел в себя. Единственное, что я не смогла восстановить до сих пор, свою внешность. Вдруг мы узнали, что Светлана Владимировна Богачева находится в Израиле. Сначала мне написала девушка, которая работает там в отеле. Я несколько раз проверила страницу и все известные данные этой девушке, чтобы убедиться, что эта девушка настоящая. До сих пор каждый неизвестный человек, который писал мне, автоматически казался мне очередной личностью Богачевой, через которую она пыталась выйти со мной на связь. Просто удивительно. У нас сейчас в отеле живет та самая Светлана Богачева, и чёрт знает с чего я решила проверить её и наткнулась на вашу историю. Писала девушка. Будьте аккуратнее. Она покинула Стамбул? – спросила я. Да, но номер турецкий, написала девушка. А где она сейчас? Простите за интерес. Тель-Авив. Усволочь! Не сдержалась я. Извините. Все нормально. Уже проблемы с оплатой отеля, но мы разберемся. Надеюсь, разберетесь. Не верьте в ее обмороки, приступы и так далее. Но она уже начала затирать про беременность, целую историю сочинила. «Ха-ха-ха! <смех> Могу выложить нашу переписку в Твиттер, предупредить людей, что эта сука вообще не исправилась и продолжает лгать?» — спросила я. «Конечно». Люди в интернете начали шутить, что Богачёва поехала в мировое турне и что начинается второй сезон. Но для меня главное было, что новые люди приходили и интересовались, кто она такая. И самое замечательное — моя огласка работает. Её узнали в Израиле. Какая-то девушка загуглила ее и сразу нашла, а значит сразу на несколько обманутых людей меньше. Мы с Мишей тоже когда-то искали в интернете Светлану Богачову, но никакой информации тогда найти не удалось. Через пару дней эта девушка написала снова. Если что, то в отеле у нее бронь до вторника. Она говорила, что собирается в Германию, но ждет документы, и это будет после рождественских праздников. Ложь, никто не даст ей визу. Язык она не знает, у нее никогда не готовы документы. Она будет выкручиваться и давить на жалость. Не верьте ей. Либо пусть платит, либо выселайте, иначе пожалеете. Она много уже рассказала. Девушка записала мне голосовые, где рассказала, что по словам Светланы она сбежала из России из-за повестки, мол, якобы она увозила бабушку из Мариуполя из-под обстрелов, что она доктор наук и что ей ни в коем случае нельзя возвращаться из-за спецоперации. Я ответила. Ей нельзя возвращаться из-за нескольких уголовных дел и новых, и тех, от которых она уже скрывалась. Все остальное гнусная мерзкая ложь. На всякий случай девушка скинула мне фото Светиного паспорта, скан которого был у отеля. Я подтвердила, что это та самая Светлана Владимировна Богачева. Еще через неделю со мной связался мужчина из израильского города Реховот. Я снова попросила видеозвонок, чтобы убедиться, что мужчина настоящий. Он рассказал, что Светлана Богачева втерлась к нему в доверие, поселилась у него параллельно с заселением в отель и украла у него 850 евро. Он скинул мне в качестве доказательств фото, на котором в его квартире лежат ее личные вещи и документы, которые она у него оставила. Я их узнала и подтвердила, что это действительно она. Мужчина был сильно напуган. Богачева пыталась его задушить. и рассказывала, что пошла в реаниматологи недоношенных новорожденных, чтобы иметь возможность решать, кому жить, а кому умереть, так как недоношенные новорожденные относительно новая область медицины, и в ней намного проще сделать все без улик. Я не знаю, зачем она это ему рассказала, но ее образ окончательно сложился в моей голове. Она убийца, к тому же трусиха, которая не боится лишь детей и стариков. Мужчина подал заявление по поводу ограбления, и Светлана Богачева попала в списки полиции Израиля. Девушка из отеля написала мне, что она покинула страну, оставив в номере почти все свои вещи. После этого мне написала женщина из Сербии. Здравствуйте, Таня. Она в Белграде. Пришла ко мне домой и пыталась устроиться няней. У меня маленький ребенок. Рассказала, что она врач педиатр, но в истории были несоответствия, и я поняла, что она лжет. И дальше было враньем за враньем, какая-то история, что у нее в такси украли деньги. В общем, всякая муть. Я отказала ей в работе, дала на дорогу триста динар и все. Она в Сербии, с ее слов приехала два дня назад. Я не обозналась, это точно она. Большое вам спасибо. Поблагодарила я женщину. Берегите себя. Я могу выложить в общий доступ эту информацию. Да, пожалуйста. Только удалите мой ник, пожалуйста. Я просто боюсь, что она мне мстить будет. Она знает, где я живу. У меня дочки два годика. Я боюсь за нее и за себя. Подкараулит еще где-то. Я опубликовала историю этой женщины анонимно. Так в Твиттере начался третий сезон приключений Светланы Богачевой. Теперь в Сербии. У меня были смешанные чувства. С одной стороны, я была рада, что ее вновь узнали и погнали в зашей. С другой стороны, теперь она пытается устроиться няней к маленьким детям. Буквально через несколько дней после того, как сказала, призналась или соврала, неважно, что работала с маленькими детьми, чтобы решать, будут ли они жить или нет. Женщина, к которой Богачёва пыталась устроиться няней в Сербии, написала снова. «Спасибо, что не забили на неё, огоняйте её из страны в страну. Я опубликовала информацию о ней во всех сербских чатах». «Вам спасибо, это уже как будто мой долг». Все стеснялись говорить о ней и о том, как она обманула или разрушила людей. Это привело к тому, что я жила с ней три года, и Google никогда не выдавал никакой информации. А теперь ее найти на раз два, и я хочу быть ее последней жертвой, чтобы как можно меньше людей разочаровались в Дабре и людях в принципе. Богачева появилась даже во Франции. Твиттер радостно объявил четвертый сезон сериала ее приключений. Там она подалась на беженство как представитель секс меньшинств. И ее даже пустили, но один из русскоязычных волонтеров случайно узнал ее, и Светлана Богачева вновь погнали из очередной страны. Мне написало огромное количество человек из разных стран, которые одолживали ей огромные суммы от ста тысяч до миллиона рублей. Один человек был из Армении. Он на время приютил у себя Богачеву. Она быстро подружилась с его семьей и даже играла с его ребенком. Добрый человек одолжил ей двести тысяч рублей и больше никогда их не видел. Другая женщина встретила богачеву в Сербии, платящую убара. Светлана сразу наплела ей невероятную историю и та отдала ей тысячу долларов наличными, поверив, что как только Светлана доберется до Израиля, все вернет и даже больше. Конечно же, в Израиле она не полетела, а растворилась во Франции, попав туда через транзит. Как раз в этот период я договорилась с издательством о написании книги о Богачёвой, которую вы сейчас слушаете. И это давалось мне тяжелее всего. Я не знала даже, с чего начать. Вспоминать всю эту историю с самого начала было настоящей пыткой. Много раз я просто отшвыривала от себя компьютер и начинала безудержно рыдать и рвать на себе волосы, не понимая, за что я попала в эту историю. Почему это произошло со мной? Я ведь просто старалась быть хорошим человеком. Мне снились кошмары о Богачевой. Мне снилось, что я спасаю ее, а потом узнаю о ней правду и убиваю разными кровавыми способами. Но каждый раз в этих снах она воскресала и возвращалась, каялась и рассказывала, как тяжело психически больна. И все повторялось по кругу. Я вновь ее убивала, а она вновь воскресала и проникала в мой дом, пользуясь моей добротой. Я просыпалась с криками в холодном поту и сразу бежала в туалет. Меня рвало. Я не переношу насилия, но у меня в голове стояли кровавые картины возмездия, которые рисовал мой мозг. Меня тошнило вновь и вновь, и опустившись на холодный кафель ванной комнаты, я просто рыдала от бессилия и жалости к себе. Я ненавидела себя за то, что отпустила Богачеву. Я пыталась подать заявление в полицию несколько раз. Первый раз я написала заявление на сайте МВД, и мне ответили, что нужно явиться в отдел полиции по месту жительства. Я, видимо, вообще не туда написала. Но на их сайте объективно трудно было разобраться, куда и что писать. Знакомые посоветовали мне обратиться в российское посольство, но я не смогла туда попасть. Туда стоят огромные очереди из русских эмигрантов, и нужно каждый день обновлять свою заявку на сайте посольства. Меня хватило на неделю. Второй раз подряд, пропустив день обновления заявки, я просто сдалась. Не было никаких моральных сил. Я написала папе с просьбой подать на Богачёву заявление, но он не смог этого сделать. У него, как у человека, который находился под следствием и чьи кредиты были взяты на мое имя, не было доступа ни к одному моему банковскому счету. А деньги, которые он переводил Богачёвой по собственной воле для меня и со своих карт, он переводил сам, знакомому человеку и для своей дочери, то есть для меня. Доказать, что этих денег я не видела, не представлялось возможным. Все переписки, доказывающие мошенничество, Богачева удалила. А те, что сохранились и которые я привожу в этой книге, теперь значатся под именем "удаленный аккаунт". И доказать причастность Светланы Богачевой к этому аккаунту тоже невозможно. Незакрытые кредиты на моих счетах тоже были полностью моей виной. Я даже не смогла восстановить к ним доступ. Что я скажу полиции? Что сама их взяла и человек, который должен был их закрыть, убедил меня, что они закрыты? Нам просто покрутит пальцем увязка. Единственное, на что у меня еще оставалась надежда, признание Богачевой в ограблении моей бабушки. Моя мама связывалась с юристами, пытаясь узнать, как можно на этом основании поймать Богачеву и возможно ли хоть как-то доказать убийство. Маме объяснили, что убийство моей бабушки доказать невозможно. Да, Богачева созналась в ограблении, но ключи от нашей квартиры мы дали ей сами. И этот факт сводит на нет любую возможность ее посадить. Почти все деньги и я и другие жертвы отдавали ей добровольно. Все документы, которые она подделала, были ею уничтожены. Она никогда не сознается ни в чем. Единственное интервью, которое у нас есть, бред о шизофрении, за который тоже посадить нельзя. Часть ее преступлений была совершена вообще за пределами страны. Она расчетливый преступник с многолетним опытом и знает, как действовать, чтобы ее практически невозможно было посадить. В общем и целом Светлана Богачева осталась безнаказанной. Ее невозможно привлечь к уголовной ответственности ни по одному пункту. Но я все равно писала в Твиттере, что заявления на нее лежат и что пусть только сунется в Россию, сразу же сядет. Я знала, что она меня читает, что мониторит каждый мой твит, каждое мое высказывание. И хотела, чтобы она поверила, что заявление удалось подать, чтобы она чувствовала, как полиция идет по ее пятам, чтобы боялась. Да, и если ты, Светлана, слушаешь эту книгу, не расслабляйся и не выдыхай. Я на связи с каждой твоей жертвой, и если ты хоть где-то всплывешь, я сделаю все, чтобы в этот раз тебя не упустить. На крайний случай, если вдруг ты посмеешь вернуться в Россию. Я лично туда приеду, даже под страхом быть невыездной из-за долгов, возникших по твоей вине, подам коллективный иск и тебя посадят. Жертв предостаточно, и всю информацию вместе с их показаниями я собрала. Тебе не простят и не забудут ничего. А главное, ты даже не сможешь по-настоящему надолго залечь на дно, потому что ты паразит, и для выживания тебе необходимы другие организмы. добрые и отзывчивые люди, которых на самом деле в этом мире большинство. Тебя снова вскроют и снова узнают. Мой тренд в Твиттере сделал так, что тебя стали узнавать по всему миру. Только представь, на что будет способна книга. Светлана Владимировна Богачева, вменяемая и хитрая преступница. И я искренне надеюсь, что эта книга поспособствует тому, что вы, слушатели, загуглите ее имя и запомните ее внешность. И всегда будете бдительны. Я даю вам самое сильное оружие против нее и таких же, как она, информацию. И я счастлива, что вам она достается намного более простым путем, чем мне, через эту книгу.